Глава 7 Настя. Постепенно замедляющий ход поезд остановился. Проверив, все ли на месте, я открыла купе. Никита сразу же вышел в тесный коридорчик вагона. За ним, просидевшая последние минуты, не шевелясь, Арина. Эти соревнования были для нее первыми серьезными в только начинавшейся карьере. Как ни пыталась она скрыть волнение и неуверенность, я слишком хорошо знала, как это бывает. «Ты лучше всех!» Я остановил ее в дверях, положив руку на плечо. «Но тебе это еще предстоит доказать. Прежде всего, самой себе». Девочка задрала голову, и я улыбнулась ей. «Я с тобой. И твоя мама тоже». Я посмотрела на завершавшую нашу процессию женщину. По проходу потянулись пассажиры. Наше купе было в самом хвосте, так что пришлось ждать своей очереди. «Не торопись», — придержала я сына, когда тот попытался протиснуться вперед. За несколько проведенных в тесном купе часов он устал, накопившаяся энергия требовала выхода. Я с тревогой подумала о завтрашнем дне. Само собой, ни о каком походе на прием речи идти не могло. Выбор был очевиден. Жене я была нужна только для антуража. А для Арины то, буду я стоять возле борта или нет, имело, возможно, решающее значение. В тамбуре я пропустила маму Арины вперед. Сама взяла за руку сына. «Я помогу», — проводница придержала наш чемодан. «Всего вам доброго». «И вам», — ответила я и подняла взгляд. Прямо на перроне, напротив вагона, стоял черный внедорожник. Возле него трое мужчин. Пальцы похолодели. Одной рукой я стиснула ручку чемодана, второй — ладошку Никиты. Разговора о моей поездке в Сызрань больше не заходило. Целыми днями я пропадала на катке, вечера проводила с Никитой. С Женей мы почти не встречались. За три дня пересеклись только один раз, поздним вечером, когда я вышла за водой. Где он пропадал, я не знала, но настроение его оставляло желать лучшего. Проблемы? Сочувствия я не испытывала, наоборот. «Мам, это же дядя Женя!» — воскликнул Никитка. Это и правда был Женя. Одетый в черное пальто, он стоял на фоне огромной машины, убрав в карманы руки. По обеим сторонам охрана, проходившие мимо пассажиры, задерживали на нем взгляды и спешили прочь, чувствовали опасность и предпочитали поскорее убраться. «Анастасия Сергеевна!» Позвала меня мама Арины. Что-то случилось? Нет, сказала я тихо, предчувствуя, что будет дальше. Все хорошо. Я посмотрел на ученицу. Возможно, вместо меня приедет Вероника, Арин. Девочка занервничала, но объяснять времени не было, да и вряд ли я смогла бы это сделать. Дождавшись, пока народ у вагона рассосется, Женя подошел к нам. Его пальцы скользнули по моим, Чемодан оказался в его руках и следом перекочевал к одному из охранников. «Ты слишком предсказуема». «Ты тоже», — ответила я, не отводя взгляда. Предполагала ли я, что он попытается остановить меня? Разумеется. Он всегда был не из тех, кто отступает в сторону, если дело касается его интересов и принятых им решений. «Езжайте в гостиницу», — обратилась я к Арине и ее маме. Тарин помни все, о чем мы разговаривали. Я тебе попозже позвоню, хорошо? Значит, вас со мной не будет на соревнованиях?» Почти плача спросила девочка. Я закусила губу, отрицательно качнула головой и перевела взгляд на Женю. Больше ничего не сказав, я обошла его и сама посадила сына на заднее сиденье, уселась следом и уставилась сквозь окно на опустевшую платформу. Могла бы сказать, что ненавижу день, когда впервые встретила своего мужа. Но рядом сидел Никитка, и только из-за него сделать этого я не могла. Не познакомься я с Евгением Воронцовым, не было бы и его. Все просто. Крышка багажника хлопнула. Один из охранников занял место спереди. Другой дождался, пока Женя сядет рядом со мной и присоединился к своему товарищу. Мы проехали мимо идущей вдоль поезда Арины. Голова ее была опущена, на худеньких плечиках болтался огромный рюкзак, в котором лежали коньки. Она никогда не оставляла их без присмотра, не доверяла даже матери, и это выдавало ее характер. «Когда-нибудь эта девочка станет чемпионкой», сказала я тихо. «Но завтра у нее первый важный старт в жизни, а я, вместо того, чтобы выводить ее на лёд, «Должна буду провести вечер среди людей, которые обо мне забудут, как только отвернутся в другую сторону. Считаешь это правильно?» «Почему нет?» — отозвался он. «Да не стоит загадывать так далеко. Случится, может, все что угодно. Когда-то ты тоже грезила медалями. А что в итоге?» Я отвернулась к окну. Никита затянул неразборчивую песенку, начал болтать ногами, Ударил меня по голени раз, другой, забывая все громче. «Прекрати!» — шикнула я на него, но Никита не перестал. «Прекрати!» — зашипела я громче. «Прекрати, Никита!» На глаза навернулись слезы. Да, в итоге не случилось ничего. Свадьба, травма и вердикт врача — никакого спорта. Если бы продолжила, то с высокой долей вероятности — Последствия я не смогла бы выносить ребенка. Бедро просто не выдержало бы. Дорога в спорт была для меня закрыта. «Хватит!» – уже сквозь слезы прикрикнула я на сына и прикусила губу. Никита, наконец, присмирел, поднял голову. Я бы отвернулась, чтобы он не видел моих слез. но с другой стороны сидел Женя, и я знала, что если повернусь, встречусь с ним взглядом. Так какая разница, в какие глаза смотреть, в ярко-голубые или цвета металла со льдом, если суть одна — не спрятаться ни от прошлого, ни от настоящего. Прошлое. Тренер подала мне снятую минуту назад толстовку, посмотрела строго. — Мария Николаевна, — протянула я, — это у тебя сейчас адреналин, — непререкаемо отрезала она. А завтра слежешь с температурой. И кому будешь рассказывать, что тебе жарко? Пришлось послушаться. Толстовку я надела, но застегивать не стала. Только что объявили мои оценки за прокат короткой программы. Второе текущее место. Если бы не оступилась на выезде с прыжка, могла бы получить больше баллов и, может быть, обогнать девочку из Японии. Но впереди была еще произвольная, и я не собиралась отступать. Возле нас началось непонятное движение. Мы с тренером повернулись. «Прекрасный прокат», — сказал подошедший к нам мужчина. Высокий, с черными, чуть вьющимися у висков волосами, в руках его была белая роза. «Я не очень разбираюсь в фигурном катании», — улыбнулся он. «Но уверен, что вы должны были занять первое место». Он протянул мне цветок. «Меня зовут Евгений. Евгений Воронцов». «Анастасия Соловьева». Я взяла розу и улыбнулась. Щеки залил румянец, когда на его щеке появилась ямочка. Сама не знаю, почему смутилась. То ли потому, что пальцы его невзначай коснулись моих, то ли от того, что под его взглядом не смутиться было трудно. Хорошего выступления вам завтра, Настя. Может быть, я заеду посмотреть на вас. Настоящее. Он действительно заехал. На тех соревнованиях я стала всего лишь третьей, но для фигуристки, не входившей в состав основной сборной, это было хорошим результатом. С катка в тот день я ушла с букетом белых роз и большим плюшевым мишкой. Счастливая, полная ожиданий, надежд и окрыленная странным чувством. «Почему мы опять едем?» — недовольно спросил сын и снова принялся болтать ногами. Мне надоело ехать. Мне тоже надоело. Но что я могла сделать? Никит, веди себя нормально, ладно? Прекрати болтать ногами. Сын все-таки успокоился. Я повернулась к Жене. У меня все равно нет платья. Твое платье в багажнике. Туфли тоже. Он посмотрел на часы. Времени впритык, но так и быть. Остановимся у придорожной забегаловки. Не в машине же тебе переодеваться. Вскоре мы действительно подъехали к кафе. Одноэтажная постройка выглядела сомнительно, но внутри все оказалось не так плохо, по крайней мере, столики были чистыми, а запах свежей выпечки и кофе вызывал желание остаться. Быстро просмотрев меню, я сделала заказ. Заметил, что сын переминается с ноги на ногу. Неудивительно, учитывая, что... Незадолго до прибытия в Сызрань он напился чая. «В туалет хочешь?» Он кивнул. Можно было и не спрашивать. Мне и самой туда было нужно. Но только я хотела отвести его, он заортачился. «Там для девочек, а я хочу туда, где для мальчиков». Ничего себе заявление. Я даже в ступор впала. Раньше он спокойно ходил со мной, а тут на тебе. «А я не хочу туда, где мальчики». Я приоткрыла дверь, дожидаясь пока он сдастся». «Что будем делать?» Никита насупился. Сдаваться ему не хотелось, но и терпеть, видимо, сил уже не было. Но только я собиралась поторопить его, к нам подошел Женя. «Пойдем». Не спрашивая, он показал сыну на другую дверь. Мне осталось только поджать губы и выразительно посмотреть на мужа. В его взгляде была насмешка. Никита, само собой, с готовностью принял предложение. «Сам приодевать его будешь, если промажете», — предупредила я. «Иди, куда шла. Мы без тебя разберемся». Я хлопнула дверью. Можно было бы силой сына увести, устроить скандал. Только к чему бы это привело? Сколько нам еще предстояло жить с Женей бок о бок? Больше всего меня тревожило, чем все закончится. Пройдет неделя, две, три, а потом что? Вчера утром я получила оповещение из банка, но заниматься этим времени не было. Да и смысла тоже. Я знала, пока Женя не успокоится, мне придется жить с оглядкой на него и его прихоти. Что и говорить. Отсутствие сына рядом избавило меня от обычных сложностей. Вытерев руки, я поправила ворот свитера и посмотрела в зеркало. Если Воронцов считает, что после ночи в поезде я надену платье и буду на высоте, Пусть считает. «Никит!» — услышала я, выйдя из туалета. «Никита!» Дверь мужского открылась. Хмурый Женя глянул на меня. Посмотрел вокруг. «Черт!» — процедил он. Я похолодела. «Где мой сын?» В голосе мелькнула паника. Еще не добравшись до разума, она мгновенно пронзила сердце. Только что вышел. Минуты не прошло. Я заглянула в уборную. Конечно, сына там не было. «Никита!» — позвала, бросившись в зал. «Никита!» Стоявший у двери охранник двинулся к нам. Куда мог подеваться сын? Мимо этого бугая он бы не проскользнул. Взгляд метался между столиков, но Никиты не было нигде. «Никита!» — у меня начиналась истерика. «Настя!» — коснулся меня Женя. Он «Замолчи!» — Закричала на него. Ты хоть на что-то, кроме угроз, способен? Ты только и можешь приказывать и кичиться властью, а ребенка в туалет!» Женя повернул голову. Крик мой оборвался, только я увидела идущую к нам официантку. Никита шел рядом с ней, в руках у него была большая, посыпанная орешками, булка. Я выдохнула. «Где ты был?» Никита только невинно хлопнул ресницами. Официантка улыбнулась. Заглянул к нам. Не ругайте его. Она посмотрела на Никиту, снова на меня. У нас кухня была открыта. Там ничего опасного, но интересно же. Он у вас такой, как ангелочек с открытки. Я только вздохнула. С укором глянула на сына и покачала головой. Ангелочек, как же! Такой же, как и его папаша. Только у того внешность хотя бы соответствует начинке. Спасибо, подал голос Женя. Сказав, что сейчас принесет наш заказ, официантка вернулась в кухню. Мы прошли к столу. Сев напротив, Женя протянул руку, забрал у Никиты булку и разломил на две части. Одну забрал себе, вторую отдал ему. «Это мне!» — возмутился Никита. «Отдай!» «Жень!» — выговорила я строго. Не хватало еще детских слез. «Ты треснешь?» — муж отломил кусок и положил в рот. «Тебя мама делиться не учила?» «Я не хочу делиться!» «Не хочешь, а придется!» «Отдай!» – запротестовал он, видя, как Женя отломил еще кусок от своей половины и собирается съесть. Про то, что осталось у него, он забыл начисто. Если бы не пришедшая с завтраком официантка, непонятно, чем закончилось бы дело. «Учти, доведешь его до слез, успокаивать будешь сам», – предупредила я. «Пора заняться его воспитанием». «Будет у тебя свой ребенок, его и воспитывай, а моего не трогай!» Радужка его глаз приобрела цвет, покрытый инеем стали. Подбородок окаменел. Создалось ощущение, что только что светило солнце, и вдруг резко набежали не облака, тучи. Поднялся ветер, готовый вот-вот стать ураганом. Забрав свой кофе, Женя опередил меня и поставил перед Никитой чашку с какао. Забрал тарелку с сырниками и, разломив каждое на четыре части, тоже поставил перед ним. Потом отобрал у Никиты вторую половину булки и положил на освободившееся блюдечко из-под чашки. «Сначала сырники», — отрезал он, едва Никита открыл рот, чтобы возмутиться. «Ешь и не болтай, за столом не разговаривают». Удивительно, но возразить ему Никита не посмел. Молча взял вилку и без моей помощи принялся за еду. «Женя тоже». Мне не оставалось ничего, кроме как присоединиться к ним. «Что?» Поймав мой взгляд, сухо спросил муж. «Ничего», — я сделала глоток, а сама подумала, что роль отца ему дается не так уж сложно. Со стороны мы выглядели обычной семьей. Не знала бы, что его в жизни Никита никогда не было, не поверила бы, и что у него никогда не было ребенка тоже. Я посмотрела на сына. С его характером ему нужен был авторитет. Авторитет в лице отца, а не матери. Я могла сделать для него все, но не могла заменить ему его отца.